Глава 21 Смотреть на работу практика, использующего в своих техниках стихию, было довольно занимательно. Так уж получилось, что за всё это время я как-то мало видел нормальных стихийных техник. И хотелось бы изучить этот вопрос подробнее, чтобы потом понимать, как лучше подступиться к освоенной мной технике земляные змеи. Хотелось бы, конечно, понаблюдать за Катей вблизи, чтобы разобраться, как циркулирует энергия вокруг и внутри неё, но посчитал, что это будет слишком рискованным. Возможно, так действуют далеко не все практики. Слишком рано было бы об этом говорить всего на одном примере. Но Катя, все еще не приступая к использованию техник, уже заставила пространство рядом с собой пылать от жара. Пока небольшого, но чувствовалась в этом подготовка к чему-то более существенному. На данный момент вокруг девушки стало ощутимо теплее. И трава уже стала жухнуть от неожиданного повышения температуры. Самой же Кате в таких условиях было вполне комфортно. Она радостно повела плечами и сделала жест руками, будто приглашая волков, наконец-то раскрыться. Я на всякий случай сделал еще несколько шагов назад. Пусть моя змеиная броня блокировала многие удары, но вот что-то подставлять ее под огненную технику даже в таком случае мне не сильно хотелось. Все это время вокруг Кати скручивались подконтрольные древесным волкам корни — Делали они это неспешно, а то и вовсе под землей, чтобы не выдать раньше времени своего присутствия. Но, похоже, кто-то из зверей действовал неосторожно, и еще до того, как они успели реализовать свою ловушку, первой атаковала Ласточкина. Воительница просто взмахнула рукой в просвет между деревьями, и вот волна пламени, закручиваясь, устремилась к цели. На том этапе развития, на котором находилась Катя, она, по идее, не могла быть способна на такие манипуляции — Если, конечно, не поглощение ядра зверя, который как раз с огнём управлялся на более высоком уровне, так что она, по сути, воспользовалась уже повышенной температурой вокруг себя и всю эту энергию с лёгкостью направила в цель. В ином случае ей бы пришлось самой срываться с места, чтобы нанести удар. И то ли сама атака оказалась для волков неожиданной, то ли её противник попросту замешкался, и такое может быть. Но главное, что техника попала в одного из зверей, и тот буквально вспыхнул, объятый жарким огнём. Несмотря на испытываемую им сейчас боль, он всё же не бросился в сторону подальше от той, кто причиняла её. Наоборот, волк сорвался с места и понёсся прямо на Ласточкину, тем самым невольно подсветив ближайших товарищей, что прятались за стволами деревьев. Этого девушки оказалось достаточно, чтобы сорваться в направлении ближайшего волка, оставляя за собой полыхающие следы. и, судя по всему, возможность пожара её нисколько не волновала, раз уж огнём Катя стала столь активно. За пару мгновений она оказалась рядом с одним из древесных волков и единственным взрывным ударом отбросила его на несколько метров в сторону, чтобы тут же переключиться на второго. И когда я говорю взрывным, то это означает как раз то, что во время её атаки произошёл взрыв, который настолько потряс зверя лабиринта, и он оказался такой силы, что волк попросту не успел ничего сделать. Дальше началось форменное избиение бедных зверей лабиринта. Катя, сопровождая свои перемещения вспышками огня, появлялась то в одном месте, то в другом. Мне в какой-то момент показалось, что она при этом безумно смеялась, но быстрые перемещения с помощью неизвестной мне техники шагов не позволяли толком за ней проследить. Правда, чем больше я следил за ней, тем легче адаптировался к подобной технике. Все-таки девушка была не быстрее Эллен, а значит, осталось лишь немного понаблюдать за Ласточкиной, и тогда вся непредсказуемость перемещений для меня станет очевидной. И, похоже, не я один адаптировался к ее движениям. Пусть девушка успешно атаковала огнем древесных волков, но это были не такие уж и простые звери. Пока они находились в родной для себя среде, их возможности к восстановлению были очень высоки. Да, огонь был их естественным врагом, но шкура волков, несмотря на то, что поддавалась ему, была более устойчивой к такому урону. Тем более даже разорванные на части волки могли вновь восстановиться и продолжить атаковать своего противника. И так будет продолжаться, пока не истощится их духовная энергия или энергоканалом не будет нанесено достаточно повреждений, чтобы замедлить процесс восстановления. Поэтому я не сильно удивился, когда Катя излишне увлеклась охотой на волков, отходя все дальше в сторону. где я ощутил движение множества существ. Стоило только ей переступить определенную область, как со всех сторон к девушке устремились древесные корни в попытке спеленать ее. Ласточкина мгновенно стала отвечать огнем на это, поджигая некоторые из них. Но корней было слишком много, да и сгорают они все же не мгновенно. Не могла девушка выдать такую температуру, чтобы уничтожить их в первые же секунды. Тут правильнее было бы отступить. Но Катя была слишком уверена в собственных силах, и сдавать позиции была ненамеренно. Я продолжал за этим наблюдать в отдалении, применив технику покров тени, чтобы уменьшить свою заметность. Но, похоже, этого даже не особо и требовалось. Действия Ласточкиной настолько разозлили древесных волков, что, мне кажется, они вообще ни на кого, кроме неё, в данной ситуации, не обращали внимания. Для подобных существ огонь подобен красной тряпке для быка. Он не столько пугает их, сколько злит, Вот и сейчас получалось, что пока Катя носилась между волками, уверенная в том, что наносит им существенный урон, они готовили ловушку. Какие хитрые твари! Я был не на шутку удивлен такой изобретательностью. Огонь все плотнее окутывал фигуру девушки, не причиняя ей вреда. Он, по сути, становился своеобразным щитом, который должен был защитить ее от корней. Вот только те продолжали скручиваться вокруг нее, постепенно заковывая Катю в кокон. Эх, я ведь хотел всего лишь понаблюдать за тем, как она сражается, чтобы лучше узнать, на что могут быть способны практики, использующие в своих техниках стихийную энергию. В связи с тем, что нас отправляют на турнир, где таких воителей может быть довольно много, подобное знание было очень важно. К сожалению, из-за того, что сама девушка обладала слишком несдержанным характером, многое продемонстрировать она просто не успела. Наблюдая за ней, я не слишком сильно был удивлен, что наставники не давали Кате действовать самостоятельно в лабиринте. Ей точно предстоит еще много практики, чтобы научиться здраво оценивать как обстановку, так и свои силы. Вот кокон начал становиться все более плотным, и только появляющиеся из него языки пламени говорили о том, что Ласточкина еще сопротивляется и не дает древесным волкам закончить начатое. Правда, если все продолжится и дальше, то девушка проиграет. Начав подготовку к турниру, я не только попросил Женю проверить мое снаряжение, но и изготовить еще один вид игл. Те, что и так были у меня, подходили больше для точечных воздействий и не обладали большой прочностью для пробития брони. Они предполагали свое использование в уязвимых местах, там, где не будет защиты, чтобы внести неразбериху в движение духовной энергии противника, и не более. Новый же вид игл был, по сути, таким же метательным оружием, как и ножи. Они были толще и прочнее — а с моей возросшей силой и использованием духовной энергии, с теми кругами понимания стихии Земли, что я смог в себе развить, эти иглы при броске могли пробивать и деревянный брусок. Тут духовная энергия шла больше на укрепление самого материала и на увеличение пробивной силы. Именно эти иглы я и достал, выбрав свою первую цель. Стремительное перемещение с помощью техники шагов, и вот я оказываюсь на ветке дерева над головой ближайшего древесного волка». Он успевает что-то почувствовать, но я действую намного быстрее. Иглы стремительным росчерком устремляются в цель и почти без сопротивления пробивают броню зверя, чтобы попасть в его магистральные каналы. С той накачкой энергии, что в них была, точечное воздействие уже было не столь обязательным. Выплеск энергии буквально прокатился разрушительной волной по телу монстра, а если еще и учесть, что моя духовная энергия, если я этого хочу, может оказывать и парализующий эффект — то волк просто не мог ничего противопоставить этому воздействию. Для подобного создания даже это не было слишком критичным, но давать ему шанс на восстановление я был не намерен и спрыгнул вниз ударом кинжалов, завершая его жизнь. В следующий миг пришлось отпрыгивать в сторону и вновь использовать технику шагов, чтобы не попасть под удар древесных корней, которые попытались атаковать меня на манер плетей. Благо я заранее представлял себе возможности древесных волков и поэтому не пытался подобную атаку принять на блок. слишком изменчиво состояние корней, и если в один миг они действуют как плети, то в следующий могут начать оплетать тебя. Вот так я и стал прыгать от одного волка к другому, атакуя их со слепых зон и нанося сокрушительный урон. Пусть мне потребовалось довольно много времени на изучение самых распространенных зверей, но это давало мне лучшее понимание, как именно необходимо нанести удар, чтобы причинить максимальный урон моему противнику при минимальных действиях. В итоге оказалось достаточно нейтрализовать троих волков, чтобы кокон, скручивающийся вокруг Кати, потерял устойчивость, и та наконец-то смогла справиться с преградой на своем пути на свободу. Сил оставшихся древесных волков было недостаточно, чтобы удержать ее в ловушке. Корни вспыхнули пламенем, осыпаясь под напором огня, и в следующий миг Ласточкина разбила свою ловушку, чтобы разъяленной фурией наброситься на зверей лабиринта, Тут уже она действовала основательно, не играя с ними, так что расправилась с волками девушка довольно быстро. «Чёртовы шавки!» Всё ещё полыхая, буквально, от гнева, произнесла она, стоя над телом последнего представителя этого вида, пытающегося встать. «Заставили меня выложиться куда больше, чем я планировала! Сгорите уже!» «Теперь ты должна лучше понимать, что наставники не зря говорили, что здесь может быть опасно, даже если ты уверена в своих силах. сказал я, одновременно с этим бросив иглу и прекратив страдания древесного волка. Сделал это не глядя прекрасно зная благодаря вибрационному восприятию, где именно находится враг. Пусть они и были для нас добычей, но эти существа, так же, как и мы, испытывают боль, так что если есть возможность, лучше убить его, чтобы не мучился. По крайней мере, мне это казалось правильным. «Ты забрал мою добычу!» Зло посмотрела на меня Катя, а её фигура вновь окуталась потоками пламени. «Они были моими!» «Только спокойно», — сделал я осторожный шаг назад. «Вот уж не думал, что моя помощь настолько заденет девушку. Я лишь его добил». «Ну уж нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Я хотела сделать это позже, но больше не могу терпеть. Прости, Максим», — тепло улыбнулась мне Катя. В следующий миг она стремительно приблизилась ко мне.